Дайна вошла в дом и остановилась, рассматривая дизайнерский интерьер. Искусственные состаренные бревенчатые стены, грубую, но вполне добротную и стильную мебель, шкуры животных на стенах и на полу, барную стойку с современной техникой и сверкающей хрусталем бокалами над нею, а также книжные полки. В общем, здесь явно было чем заняться долгими осенними вечерами, которые были, можно сказать, уже не за горами, такие дом лесника, или даже в самом деле модное по нынешним временам лесное шале с элементами брутализма и лофт. Дайна не особо разбиралась в модных стилях и направлениях, но этот интерьер ей сразу же понравился. Стоя на коленях перед очагом, Михаил раздувал пламя. Мощная грудь его вздувалась, и огонь с громким гулом всякий раз неистово бушевал. В этот самый момент синеглазый, бородатый и покрытый замысловатыми татуировками Михаил был в самом деле похож на какого-то лесного бога. Нет, татуировок его сейчас под свитером, грубой вязки и потертыми джинсами видно не было. Но Дайна знала о них, видела их, когда вместе с ним занималась в тренажерном зале, а потом отдыхала с Михаилом в сауне и бассейне фитнес-центра. Дайна прошлась по комнате, осмотрела корешки, подобранных специально под интерьер старинных книг на полках, и остановилась у проигрывателя с коллекцией виниловых пластинок рядом с ним. Она провела пальцем по картонным обложкам, после чего достала один диск и, куртуазно поморщив носик, показала его Михаилу. «Ты это серьезно?» В общем, она ничего не имела против ретро-музыки, просто тем самым хотела сказать, что это в самом деле уже не модно, а может, в этот самый момент просто пыталась понять своего нового знакомого. Михаил тупо уставился на пластинку с хитом 80-х «Малиновое вино». И тут же неуклюже начал оправдываться. «Это не я, это дизайнер. Я был против всего этого, но он меня убедил. Сказал, что, во-первых, это коллекционная классика и теперь уже почти что раритет. А во-вторых, песни этого исполнителя очень нравятся девушкам, и значит, кадрить их с помощью этой музыки можно просто в разы быстрее и проще». И тут же хитро взглянул на Дайну, предложил. «Ну что, может, включим?» Дайна на это ничего не ответила, только показательно вежливо улыбнулась и вернула пластинку на место. Впрочем, она все же кое-что произнесла. Впрочем, она все же кое-что произнесла. Ну так, вскользь, как бы между прочим. Но все равно немного язвительно при этом. Вообще-то, сейчас все радио слушают. Сейчас радио в тренде. В общем, то, что Михаил ей буквально только что сказал, было в определенной степени честно. При всех своих внешних данных он и в самом деле легко мог кадрить девушек. Одинокий, красивый, обеспеченный. Разве это не тот мед, на который девушки должны лететь просто стаями? Ну или роем, если в самом деле сравнивать их с пчелами. При этом и Дайна, и Михаил прекрасно понимали, что степень их отношений в данный момент можно охарактеризовать как легкий флирт и ничего более. Дайна, конечно же, в глубине души размышляла о том, что отношения эти в дальнейшем могут перерасти во что-то гораздо большее, нежели флирт. Но пока еще в полной мере не представляла, как это вообще в случае с Михаилом возможно. Дайна удивилась, никаких особых безделушек, статуэток, фотографий в рамочках и привезенных из дальних стран сувениров, как это часто бывает на книжных полках, здесь не было. Может, в силу того, что дом был достаточно новым. Даже несмотря на то, что по замыслу дизайнера интерьер был легким налетом ретро, на книгах еще не успела скопиться пыль. А может быть, полки были пустыми по той причине, что в этом доме пока еще не было женщины. Ведь именно они любят выставлять на полках все эти глупости. И еще Дайна подумала, что в этом большом доме определенно не хватает какого-нибудь питомца. Кошки или большого добродушного пса. Хотя на самом деле это всего лишь вопрос времени. Когда-нибудь дом обязательно зашумит и наполнится гомоном и гамом. Когда-нибудь здесь обязательно появится кошка и собака. И еще чудесные ребятишки. И на праздники в этот дом шумной гурьбой будут приезжать веселые друзья. Но, конечно же, сначала здесь должна появиться женщина.